Глава 20. Синхроничность и подшипка из морга. Фрэнк был уникальной, гениальной личностью, которая вошла в мою жизнь совершенно неожиданным образом. Он одевался, как типичный инженер. Рубашка с коротким рукавом, в зимний сезон клетчатая из фланели, ручка в нагрудном кармане, очки в проволочной оправе, короткая стрижка. В свое время Фрэнк предложил Хэлэд Пекарт написать софт, который продлил бы срок годности одного из их продуктов на два года. Он был одним из немногих людей, возможно, единственным, кому удалось договориться на оплату в виде процента от прибыли. Специалисты HP считали, что эту работу выполнить невозможно, а уж тем более всего за три месяца. Но у Фрэнка был девиз. Вопрос не в том, возможно ли это. Вопрос в том, сколько времени на это потребуется. Думаю, вы уже догадались. Ему удалось доказать HP, что это возможно. Он успешно выполнил задание, и теперь мог не беспокоиться о деньгах до конца своей жизни. Разбогатев, он поставил перед своим гениальным мозгом новую миссию — завоевать рынки. Но с этим у него возникли проблемы. Трейдинг отличается от разработки софта, на рынках чистый интеллект далеко не всегда является залогом победы. На тот момент... Фрэнк уже достаточно давно пользовался услугами личной ассистентки, муж которой работал директором местного морга. Однажды, слоняясь по моргу, она наткнулась на подшивку старых газет. Они использовались в процессе бальзамирования. Ей в глаза бросилась моя фотография, напечатанная на первой странице местной газеты в которую я попала вскоре после публикации «Новых магов рынка». Определенно, в Нью-Джерси и Пайнлендс, где я жила, наблюдалась нехватка интересных тем для новостей. Благодаря этому мы и познакомились с Фрэнком. Его ассистентка показала ему статью обо мне и сказала, что уж я-то точно должна знать все рыночные секреты. Он позвонил мне средь бела дня и напросился в гости, чтобы посмотреть, как я торгую, и задать мне несколько вопросов. В те времена я все еще торговала, сидя в своей огромной пещере, точнее, в подвале. Это было тихое, прохладное место с неярким освещением. Там не было ни окон, ни телевизора, ничто не отвлекало меня от дела. Познакомившись с моими техническими индикаторами, Фрэнк сразу же захотел провести их бэктест, чтобы посмотреть, получится ли у него собрать из них систему. «Ох уж эти инженеры!» Он не понимал. Очень нелегко добиться устойчивого преимущества, используя одни только индикаторы. Индикаторы облегчают процесс распознавания паттернов. Но в механической системе они могут пригодиться разве что в качестве фильтра. В этом вопросе мнения тех, кто создает софт для трейдинга и тех, кто его использует, расходятся. Фрэнк был настоящим компьютерным гением. В 1992 году он предпринял попытку расширить скриптовый язык Tradestation чтобы получить возможность обрабатывать во время бэктестинга более сложные задачи, но уткнулся в потолок вычислительных мощностей и памяти. И это несмотря на то, что у него был доступ к лучшим персональным компьютерам. Он опережал свое время. После этого он написал скриптовый язык для Aspen Graphics. Скриптовый код — Это то, что позволяет разработчикам создавать индикаторы, формулы и торговые стратегии. В итоге он написал свой собственный софт, применив принципы объектно-ориентированного программирования, которое в те времена практически не использовалось. Фрэнк был настоящим гуру разработки, хотя чуть позже я узнала, что код он писал не сам, На него работал программист по имени Том. У Тома была докторская степень, и он жил на чердаке. Я так с ним и не встретилась, хотя за годы работы с Фрэнком не раз слышала о его выдающихся талантах. Зависать с Фрэнком было весело, потому что у него были все игрушки, о которых только можно мечтать. вертолеты, военные хамеры гидроциклы последних моделей, дом на колесах стоимостью в миллион долларов. Если человек не заводит детей, с годами у него появляется слишком много свободного времени. Фрэнк жил в скромном, неприметном ранчо в лесу, подвал которого напоминал центр управления секретными миссиями. Самые быстрые компьютеры, самые быстрые линии передачи данных, Установки для ионизации воздуха индустриального уровня. Все провода и кабели находились в безупречном порядке. Аккуратно стянуты и спрятаны. В отдельной комнате у Фрэнка хранилась коллекция винтовок и сложное устройство для калибровки лазерных прицелов. Увидев все это, я смогла выдавить из себя только одну фразу — Довольно-таки опасно держать такой арсенал по соседству со своим торговым офисом. Ни о чем беспокоиться. У меня настроено резервное копирование всех файлов. Все-таки он был инженером. Однажды Фрэнк отвез нас на своем военном хаммере на заброшенный аэропорт. Мы здорово повеселились, дрифтуя в песках. Эрика сражалась за свою жизнь прикладывая все силы, чтобы не вылететь в окно. А потом Фрэнк еще и прокатил ее вокруг квартала на мотоцикле Honda Goldwing, тюнингованной модели начала 90-х. Удивительно, что после всего этого она не выросла любительницей острых ощущений. А уж его гидроцикл! У Фрэнка была Ямаха, самая большая и самая мощная модель, которую только можно было купить. Мы с Эрикой вдвоем уместились на заднем сиденье. Стартовав на реке Ранкокас-Крик в Нью-Джерси, мы проделали путь до самой реки Делавер. На протяжении всей поездки Фрэнк старался поддерживать скорость в 60 миль в час. 96 км в час. На следующий день мои квадрицепсы так вопили от боли, что я потеряла способность ходить, а Эрику и вовсе сплющила между нами в блин. После поездки мы выпили по баночке колы. Фрэнк всегда требовал ее в качестве оплаты за проезд. Мы заключили с ним негласный договор. Я учу ему всему, что я знаю о рынках, а он учит меня всему, что он знает, ограничиваясь тем, что я в состоянии понять». Чего было не так уж много. Я приезжала к нему домой по средам после закрытия рынков. Мы проводили несколько часов за компьютерами, а потом отправлялись кататься на роликах. Это надо было видеть. Зрелище было совершенно невероятное. Самолетный ангар в центре Нью-Джерси, заполненный десятками роллеров в возрасте от 50 до 70. Женщины в мини-юбках с тощими, как у фламинго, ногами, бешено крутящиеся под звуки живой органной музыки. Мужчины, вытянувшиеся, как танцоры балета, но на роликах. Толпа, которая закручивалась в водовороты под ритмы вальса и фокстрота. Мне казалось, что я попала в какой-то затерянный мир. Рано или поздно на вечеринку неизменно приезжала скорая помощь, и какого-нибудь пожилого роллера увозили из зала на кресле каталки со сломанной ногой или вывихнутой лодыжкой. Должно быть, врачи были единственными аутсайдерами, знавшими об этом еженедельном роллеровом суаре. Фрэнк купил мне роскошную пару роликов, потому что на это мероприятие пускали только с партнером. Я была самым молодым роллером в зале, как минимум на 20 лет моложе всех остальных, и определенно самым неумелым. После часа неистового катания мы с Фрэнком выпивали по банке колы и возвращались к разговорам о работе, которые продолжались до самого возвращения домой. Мы обсуждали следующие темы написание скриптовых языков, сравнение каналов передачи данных, повышение компьютерной эффективности, статистика, еще больше статистики и технические области, в которых я обладала лишь поверхностными знаниями. Фрэнк постоянно использовал два слова, которыми по-настоящему промыл мне мозг – «надежность» и «долговечность». В дополнение к софту Insight и TradeStation я начала использовать еще и Aspen. Он был написан двумя партнерами, уволившимися из CQG еще одной фирмы, разрабатывающей софт для графического анализа. Фрэнк в свое время написал для Aspen скриптовый язык, так что он научил меня, как запрограммировать все, что я только могла представить. Я не считаю себя программистом, но под его руководством я чувствовала себя настоящим мастером-хакером. Теперь я владела языком, с помощью которого могла описать любые концепты и паттерны. Мои графики заиграли разноцветными сигналами. Они стали похожи на абстрактные картины Джексона Полока буйство оттенков, каждый из которых имел для меня смысл. За несколько лет до этого я разработала для своего инсайт модель волатильности, которую использовала для покупки и продажи стрэдлов на OEX. Этот подход идентичен покупкам или продажам премий акций. Она представляла собой несколько индикаторов rate of change, наложенных друг на друга. Я отслеживала максимумы и минимумы их волнистых линий. Когда они собирались в кластер впадину, я покупала стредлы на OEX. А когда линии расходились далеко друг от друга, что обычно случалось после того, как рынок совершал крупное движение в одно стандартное отклонение, я их продавала. Мне не давала покоя одна идея: Я считала, что первая и вторая производные этих Rate of Change могли бы принести немалую пользу, если бы мне удалось запрограммировать их в нейронную сеть. У Фрэнка был друг из Хэллет Пэккард — Эрни, чей сын работал в НАСА. Тренировать нейронную сеть вместе с настоящим ракетостроителем — это что-то. Мы прогоняли данные, каждые три месяца. В те времена термин нейросети звучал по-настоящему сексуально. Тем не менее, в целом они достаточно примитивны. Нейронные сети не могут заменить торговую систему. Они хороши ровно настолько, насколько хороши вопросы, которые вы им задаете. По мнению Фрэнка, Нейросети лучше всего использовать в качестве классификаторов паттернов. Они могут сослужить неплохую службу в качестве полезного компонента более сложной системы. В конце каждого дня я загружала в нейросеть ценовые данные и задавала ей вопрос. В каком направлении рынок пойдет завтра и насколько сильным будет его движение? В ответ она выдавала число от минус 5 до 5. Ноль означал, что перевес на рынке отсутствует. Я здорово повеселилась, играя с нейросетью. Она неплохо помогла мне в разработке моделей по работам Тейлора. Я использовал ее в качестве дополнительного подтверждения. Ага, мне казалось, что нейросеть... Это ключ от всех замков. Она работала так хорошо, что я всерьез задумалась о том, чтобы запереть ее в хранилище. Нейросеть показывала гораздо более впечатляющие результаты, чем моя Golf System. Маркетмейкеры с PHLX звонили мне каждое утро, чтобы узнать прогноз сети. После того, как моя секретная сложная система выдала затяжную серию прибылей, я заслужила их доверие и даже обрела среди них популярность. Когда нейросеть показывала 3, это означало, что день будет легким. Достаточно торговать только покупки и все. Но был и один минус. Если система выдавала 5 или минус 5, Это означало, что движение будет мощным. Но вот направление она часто угадывала ошибочно. «Привет! Что сегодня сказала сеть?» М -м, «Минус пять. Блин. Похоже, есть потенциал на хороший трендовый день вниз». В итоге случился хороший трендовый день вверх. Надо сказать, трейдеры оказались не в восторге. Дело было вот в чем: Когда рынок опускался до нейтрального, равновесного уровня, у сети не получалось предсказать последующие направления. Чтобы дать точный ответ, ей требовалось наличие импульса. Иногда она показывала 5 или минус 5, подразумевая, что рынок обладает потенциалом для сильного движения. А еще нередко бывало, что цена резко сдвигалась, а потом возвращалась обратно. Пилообразное движение. Но моих приятелей с биржи не интересовали прогнозы типа «Ожидается сильное движение, направление неизвестно». Для подобных предсказаний нейронная сеть не нужна. В итоге я перешла на линейное моделирование, совсем забросив работу над нейросетью. Она была слишком трудоемка, чтобы заниматься ей ради развлечения. Ничто не сравнится с чувством, которое ты испытываешь, успешно ухватив огромный трендовый день. Именно в один из таких дней я получила свою первую семизначную прибыль, выстроив короткую позицию по S&P. Рынок находился в состоянии перекупленности. Сентимент был чрезвычайно бычьим. Rate of change с периодом 2 развернулся вниз, а все мои модели дали сигнал на продажу. Прямо какой-то парад планет. Я начала продавать с самого начала дня. Рынок сразу же пошел вниз. Я долилась к своей позиции, причем по-крупному. И продержала ее до самого закрытия. Это был идеальный трендовый день. Цена открытия совпала с максимумом, закрытие с минимумом, плюс расширение диапазона и рост объемов. Рынок дает 1-2 хороших трендовых дня в месяц, когда ведет себя щедро. После закрытия рынков я обычно или каталась верхом, или отправлялась с Эрикой на Таквандо. Никогда не забуду, как мы в тот день ехали в студию Каратэ, где проходили занятия. Небо было до невозможности синим, а деревья зелеными. Солнце казалось сияющим шаром желтого огня. Я видела все невероятно четко мое зрение и другие чувства обострились из-за эндорфина, затопившего мое тело. Говорят, ничто не сравнится с первым кайфом. Действительно, я больше никогда в жизни не испытывала ощущений подобной интенсивности. Но я никогда не забуду это чувство. С тех пор я начала охотиться на крупные трендовые дни. Львы, тигры, медведи — кому нужна такая дичь? Благодаря развитию технологий, современные трейдеры — имеют доступ к небывалому количеству ресурсов. Но опыт гораздо более серьезное преимущество.